Глава 7. Сантьяго Бернабео. Начало Великой Эпохи. Человек, который приходит к власти в трудные времена, обычно получает широкие полномочия, но при этом не имеет права на ошибки, потому что отступать некуда. В случае с клубом «Реал Мадрид» отступление означало вылет в секунду. «Несмертельно», — скажут некоторые. Многим довелось через это пройти и вернуться. Да, это так. Футбольная жизнь не ограничивается высшим дивизионом. Но если ты свыкаешься со статусом победителя и привыкаешь быть в числе лучших, то... Впрочем, что тут говорить? Ведь и так все ясно. Команда Реала не смогла позволить себе покинуть Ла-лигу. С мотивацией у Сливочных всегда было в порядке. Нужно было обеспечить возможности для прорыва. Сезон 1943-44 годов, мягко говоря, не порадовал ни игроков Реала, ни их болельщиков. Впрочем, оптимисты могли бы сказать, что седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги гораздо лучше десятого. Уже не стоишь на краю пропасти. И побед в этом сезоне было на одну больше, чем поражений 10 против 9. Но в розыгрыше Кубка Сливочным не удалось дойти даже до четвертьфинала причем выбила их из турнира команда «Гранада», далеко не самая сильная из команд, дебютировавшая в высшем дивизионе страны в сезоне 1941-1942 годов. Сноска. Гранада. Гранада-клуб «Де футбол» — испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в автономном сообществе «Андалусия», основанный в 1931 году. В настоящее время выступает в Сегунде. И если на выезде «Сливочные» сыграли с Насридами в нулевую ничью, то на своем поле проиграли им со счетом 0-2, что было вдвойне обидно. Сноска. Прозвище игроков клуба «Гранада», связанное с историей «Гранады», который с 1230 года по 1492 годы правила арабская династия насридов. Но Сантьяго Бернабео и новый главный тренер Рамон Энсинас Диос, возглавивший команду сливочных в 1944 году, верили в то, что им удастся переломить ситуацию, покончив с неудачами, которые приобрели хронический характер. Работая с командами Севилья и Валенсия, Рамон Энсинас приобрел репутацию человека, умеющего добиваться побед. И в реале от него тоже ждали чуда. Чуда как такового, Энсинас не сотворил. Если не считать того, что при нем сливочные вернулись на условно почетное второе место в турнирной таблице чемпионата Ла Лиги. Причем с отставанием всего на одно очко от победившей в турнире Барселоны. Вот так и хочется спросить, а куда смотрел Каудильо? Причем по количеству одержанных побед Сливочным удалось опередить гранатовых 18 против 17. Правда, и поражений у команды Реала было больше – 6 против 4. Но все равно результат был обнадеживающим, и от Хасинта Кинкасеса, принявшего в 1945 году руководство командой, ожидали скорой победы в чемпионате кинг не оправдал возложенных на него надежд. Вместо победы в Ла Лиге он привел команду к завоеванию Кубка, что, напомним, тогда считалось более почетным достижением. Уверенно дойдя до финала, Сливочные победили команду Валенсии со счетом 3-1. Причем сделали это на стадионе Барсы, Монжуик, где подавляющее большинство болело за Чесов. Один мяч забил Баринага, а Пруден сделал дубль, и только с пенальти, пробитого на 81-й минуте, нападающий Валенсии Гильермо Горастиза смог размочить счет. Предыдущий кубок Реал заполучил 10 лет назад, в 1936 году, и тогда же был выигран последний региональный чемпионат. После 10 сухих лет ценность завоеванного кубка возрастала на порядок. Клуб не только завоевал главный национальный трофей, но и показал всем, что для него вернулись хорошие времена. Con el sol se alzarán la banderas y las palmas volverán a sonar. Desde el fondo solo un grito se alzará, adelante fuerza magica real. С чемпионатом в том сезоне сложилось не хорошо, не плохо как любят выражаться испанцы, когда их спрашивают о состоянии дел. Реал занял четвертое место, отстав на 5 очков отставший чемпионом Сивильи. Второе место заняла Барселона, а третье Атлетик из Бильбао. В следующем сезоне Сантьяго Барнабео, всегда стремившийся к поиску лучших вариантов, и в этом он был похож с Алексом Фергюсоном, заменил Кинкасеса на Бальтасара Альбениса – прежде возглавлявшего команду «Эспаньола». Сноска Если кто не в курсе, Александр Алекс Чепман-Фергюсон, 1941, с 1986 по 2013 год был главным тренером известного английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», выиграв за это время множество трофеев. В сезоне 1947-48 годов Кинкассес снова возглавил команду Реала, а Альбенис стал его помощником. Не стоит осуждать Сантьяго Барнабео за частые смены тренеров команд. Ситуация, в которой находился Реал в 40-е годы прошлого века, вынуждала искать наиболее действенные пути для вывода команды из кризиса. Опять же, как выразился в свое время Альф Рамсей, приведший сборную Англию к победе на чемпионате мира по футболу 1966 года, идеальные тренеры и идеальные игроки существуют лишь в воображении, а в жизни приходится иметь дело с далеко не идеальными людьми. В 1947 году Реал снова завоевал Кубок Испании, Кубок Генералиссимуса, вырвав этот трофей у «Эспаньола», который был побежден 22 июня 1947 года со счетом 2-0. Основное время встречи закончилось с нулевым счетом, но в дополнительное время Сливочные собрались и забили два гола в ворота бело-голубых. На 107-й минуте счет открыл нападающий Пабло Видаль Оливер, а на 119-й минуте успех закрепил Пруден. А вот в чемпионате Сливочным не повезло. Набрав 27 очков, они оказались на седьмом месте, и в следующем сезоне команду снова возглавил Хасинто Токинкасес, который на сей раз поработал с командой всего половину сезона, до 1 января 1948 года. Если в прошлый раз с Кинкасесом команда вышла на четвертое место в чемпионате, то сейчас дела с самого начала турнира обстояли плохо. Сыграв 4 матча в ничью, в том числе с «Барселоной» 1-1, «Сливочные» проиграли «Сельте» с неприятным счетом 1-4. И с этого момента дальнейший ход чемпионата можно было определить фразой «По два поражения на одну победу». Из 26 матчей команда «Реала» проиграла 12, а выиграла только 7, и еще 7 сыграла в ничью. С 21 очком «Реал» занял 11 место в турнирной таблице чемпионата. Можно было оказаться и на 12, но отрицательная разница забитых и пропущенных мячей оказалась у «Реала» меньше, чем у клуба «Сабадель», тоже набравшего 21 очко. Сноска Центр спорта «Сабадель» Центр де спорт «Сабадель» футбол-клаб «Сиэйди» Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного каталонского города, основанный в 1903 году. В настоящее время выступает в Сегунде Федерасьон, четвертом футбольном дивизионе Испании. Сабадель поднялся в Ла-Лигу только в 1944 году и в 1949 покинул ее. При всем уважении к этому клубу и его болельщикам, нужно сказать, что «Сливочным» было крайне неприятно мериться забитыми и пропущенными мячами с командой «Новичком». Да и вообще статистика была ужасающей. 12 поражений при 7 победах, 41 мяч забит, 56 пропущено. В борьбе за Кубок Испании «Сливочных» не пропустила в четвертьфинал команда «Испаньола», выигравшая со счетом 3-1 а кубок Эвы Перрон достался Барселоне. Сезон 1947-48 годов считается худшим в истории клуба «Реал Мадрид». Это сезон, который хотелось бы забыть и считать, будто его никогда не было, если бы не одно важное событие. В этом сезоне, а именно 14 декабря 1947 года, был открыт новый стадион – Официально называвшийся Эстадио Реал Мадрид Клаб де Футбол, а неофициально Новым Чемартином. Открывающий матч с командой португальского клуба Беленинсеш закончился победой хозяев со счетом 3-1. Сноска Беленинсеш. Клаб де Футбол Ос Белининсеш. Португальский спортивный клуб из Лиссабонского района Белен основанный в 1919 году и более всего известный достижениями своей футбольной команды, которая в настоящее время выступает в полупрофессиональной лиге 3, третьем футбольном дивизионе страны. Первый мяч на новом Чемартине забил головой на 15-й минуте Сабина Баринага. А первый официальный матч 12-го тура Ла Лиги против Атлетик Бильбао состоялся 28 декабря 1947 года. По такому случаю Сливочные напряглись и победили со счетом 5-1. Первый официальный гол на этом стадионе был забит полузащитником Реала Чусом Алонса с подачи Сабина Баринаги. Новый стадион был построен благодаря энтузиазму и настойчивости Сантьяго Бернабеу. Земля, купленная в июне 1944 года, обошлась в 3 миллиона песет, и еще 1 миллион пришлось выложить на благоустройство прилегающей территории. Сноска Официальный курс в то время составлял 11,22 песеты за 1 доллар США. Но реально песета стоила дешевле около 50-60 писет за доллар. Но расходы на землю составляли лишь небольшую часть затрат, а со средствами на строительство возникли крупные проблемы. Собрать необходимую сумму посредством частных взносов не представлялось возможным, а банки не спешили вкладываться в предприятие, выглядевшее не очень-то надежным. Это в наше время в футбол вкладываются охотнее, чем в добывающие отрасли промышленности. Сантьяго Барнабео поручил клубному казначею Луису Каралису Феррасу разработать план финансирования, основанный на выпуске облигаций, гарантированных имуществом клуба, и убедил президента Банко Мерканти и Индустриал Рафаэля Сальгада профинансировать проект. Сальгада дону Сантьяго повезло вдвойне. Тот не только болел за реал, но и отличался от своих коллег широтой мышления. Облигаций было выпущено на 20 миллионов, а в целом строительство, растянувшееся на два с лишним года, обошлось в 38 миллионов песет. Вице-президент клуба Фернандо де Корсет Диздье по окончании строительства сделал его краткий, но содержательный обзор. «Мы использовали 18 тысяч метров кубических гравия, 24 тысячи метра кубических песка, 2 миллиона кирпичей». 900 метров кубических деревянных материалов и переместили около 150 тысяч метров кубических земли. Для этого нам пришлось загрузить 82 тысячи грузовиков по 4 тонны каждый. В среднем в день работало 150 человек, поэтому нам пришлось оплатить около 315 тысяч рабочих дней. Для обслуживания и канализации мы установили 4,5 километра керамических, железных и свинцовых труб, 90 фарфоровых раковин, 125 унитазов, 365 писсуаров и 46 душевых кабин. Здесь достаточно места для размещения офисов, ресторанов, складов и других служб, но пока мы ограничились самым необходимым для футбола. Четырьмя раздевалками для игроков с душевыми, бассейном, массажным кабинетом и аптечкой первой помощи. Медпункт с шестью койками, процедурной комнатой и операционной для экстренных случаев. Раздевалка для судьи со всеми необходимыми удобствами. Гардеробная с мастерской по ремонту одежды и утюгом. Сапожная мастерская, прачечная и большой спортзал. Телефонная станция и центр радиовещания. Кроме того, было построено помещение для задержанных, что избавило правоохранительные органы от необходимости отвлекаться на их сопровождение. Что касается затрат, то в бюджете было заложено около 16 миллионов писет. Но они увеличились по вполне обоснованным причинам. Таких как характер местности, рост цен на материалы за эти 30 месяцев, в некоторых случаях более чем на 25%, и новые трудовые нормы в строительной отрасли, потребовавшие мер безопасности, не предусмотренных сметой. Из 75 тысяч мест нового стадиона 27,5 тысяч были сидячими. К 1954 году число мест увеличилось до 125 тысяч. 31 228 сидячих мест, из них 7149 под крышей, и 93 772 стоячих места, из них 19 000 под крышей. 4 января 1955 года собрание акционеров клуба решило назвать стадион в честь его создателя – Сантьяго Бернабеу. Так, имя президента клуба было увековечено еще при его жизни. Вернемся к провальному сезону. Следом за Кинкассесом 25 января 1948 года был уволен Бальтасар Альбенис. Новым главным тренером стал англичанин Александр Эдвин Майкл Киппинг, отыгравший 20 лет в качестве защитника в Саундгемптоне и Фулхэме. Сноска. Фулхэм. Фулхэм Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Фулхэма, Западный Лондон. Основанный в 1879 году и являющийся старейшим профессиональным футбольным клубом британской столицы. Выступает в английской премьер-лиге. Кипинг завершил игровую карьеру в 1939 году. Затем занимался семейным автомобильным бизнесом. Так что работа с командой Реала стала его первым тренерским опытом. Начинал он ассистентом у Кинкассеса, и казалось, что опытный английский футболист, успевший освоиться в клубе, сможет привести команду к новым победам. По понятным причинам, испанцы весьма иронически относятся к англичанам, но отношение испанцев к английскому футболу всегда было и остается уважительным. Сноска. Намек на неоднократные войны между Англией, Великобританией и Испанией. Также нужно учитывать и то, что в те годы требования к главным тренерам были совсем не такими, как сейчас. Главный тренер, он же менеджер, считался не столько наставником и учителем, сколько вождем команды. От вождя требовались три вещи. Правильная расстановка игроков на поле согласно их способностям, умение вдохновлять и умение поддерживать в команде здоровый психологический климат. Разработкой стратегий и игровых схем на каждый случай главные тренеры не занимались, как и глубокой аналитической работой. Индивидуальные указания перед игрой с конкретным противником сводились к блокировке наиболее опасных игроков команды соперников. Тренировки велись по стандартному шаблону. Короче говоря, все было гораздо проще. Иногда в роли главных тренеров оказывались люди, не имевшие профессионального игрового опыта. Так, например, в 1955 году Сантьяго Бернабео назначил главным тренером Хосе Вильялонгу Льоренте, хорошо знакомого ему по службе в армии в годы Гражданской войны. Впрочем, не будем торопить события. Пока что речь идет о 1948 году. Правда, команде Реала удалось заполучить кубок Эв Дуарте, названный так в честь Эв Дуарте Перрон, жены президента дружественной Аргентины, Хуана Перона. Этот трофей, разыгрывавшийся подобно современному суперкубку Испании между победителями чемпионата и обладателями Кубка Испании, достался сливочным всего один раз. Впрочем, и разыгрывался кубок недолго, пока Эва Перон была жива. Сноска Кубок Эвы Дуарте изначально с момента своего основания назывался Кубком чемпионов (Copa de Campeones). В 1945 году по предложению аргентинского посла трофей был переименован в Золотой кубок Аргентины (Copa de Oro Argentina), а с 1947 по 1953 носил имя Эвы Дуарте Перон. Что же касается розыгрыша Суперкубка Испании по футболу, то он был учрежден в 1982 году. На сегодняшний день клуб «Реал Мадрид» является действующим 13-кратным обладателем этого трофея. Последний турнир прошел в конце сезона 1952-53 годов. По некоторым причинам розыгрыш Кубка Эвы Перрон 1947 года между командами Реала и Валенсии состоялся 6 июня 1948 года. Сливочные победили со счетом 3-1. Примечательно, что первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу Валенсии. Но за время перерыва сливочные собрались, настроились на победу и во втором тайме забили соперникам три гола. Эта победа слегка смягчила горечь, вызванную провальным сезоном, но не улучшила статистику, поскольку завоеванный трофей относился к 1947 году. Таким образом, 1947 год стал для Реала годом двух кубков: Кубка Испании и Кубка Эвы Перон. В таком плохом сезоне произошло еще одно знаменательное событие. 23 ноября 1947 года в матче с мадридским Атлетико, который был проигран с постыдным счетом 0-5, сливочные вышли на поле в пронумерованных футболках. Первыми в мире футболки пронумеровали игроки австралийских команд Сидней Лейхардт и ХМС Пауэр. В 1911 году. В 20-е годы нумерация стала использоваться отдельными командами обеих Америк и Британии. В сезоне 1930-40-х годов английская футбольная лига сделала ношение номеров обязательным. Но до Испании это полезное новшество, уже успевшее изрядно состариться, дошло только осенью 1947 года с подачи команды «Реала» пионеров нумерации в испанском футболе. А в наши дни многим кажется, что номера на футболках появились на заре футбола, ведь без них совершенно невозможно наблюдать за игрой. Оценив полезную инициативу, Федерация футбола Испании в 1948 году обязала все команды пронумеровать своих игроков. Футбольному клубу очень важно иметь свой резерв, откуда регулярно поступает пополнение. До 1948 года у «Реал Мадрид» резервной команды не было. Но время пришло, и ей стала столичная любительская команда спортивная группа «Плюс Ультра», выступавшая в третьем национальном дивизионе. Сноска. Плюс Ультра» в переводе с латыни «дальше предела», «дальше чем». Официальный девиз Испании, принятый королем Карлосом Первым также известным как император Священной Римской империи Карл V. В обмен на финансовую поддержку Реал получил монополию на отбор лучших игроков команды. До 1952 года Плюс Ультра сохраняла самостоятельность, но затем стала официальной резервной командой клуба. В 1972 году Плюс Ультра была ликвидирована по финансовым причинам, и у Сливочных появилась новая резервная команда. Кастилья, продолжившая выступать в третьем дивизионе. Если кто-то не знает, то, согласно правилам Испанской футбольной федерации, основные и резервные команды одного клуба не могут выступать в одной лиге. Наверное, не нужно объяснять почему. После того, как во избежание путаницы в 1991 году федерация запретила использовать отдельные названия для резервных команд, Кастилья сначала стала называться «Реал Мадрид Депортива», а затем «Реал Мадрид Б». Но в конце концов старое название вернулось, и в наши дни сливочный резерв известен как «Реал Мадрид Кастилья». Если тренер возглавляет команду в середине сезона, то много от него требовать не стоит. Особенно если к тому времени клуб съехал в самый низ турнирной таблицы чемпионата. Но уж в следующем сезоне тренер должен показать, что он не зря получает свое жалование. Перед началом сезона 1948-1949 годов Сантьяго Бернабео усилил основной состав тремя классными полузащитниками. Пабло Альмедо, Хесусом Нарро и Мигелем Муньосом, которому предстояло стать одним из самых успешных тренеров в истории Реала. Но лучшим приобретением 1948 года стал 25-летний нападающий Мануэль Фернандес, более известный как Пахиньо. Он перешел в Реал из Сельты, где за 5 сезонов забил 70 голов и заслужил славу одного из лучших бомбардиров страны. За первый сезон в Реале Пахиньо забил 21 гол, но лучшим бомбардиром Ла Лиги был признан нападающий барсы Сезар Родригес, забивший в чемпионате 27 мячей. В целом сезон 1948 49 годов можно назвать успешным, особенно если сравнивать его с прошлым сезоном. В чемпионате сливочные набрали 34 очка и заняли третье место после Барселоны и Валенсии. Причем разница с победившей в турнире Барсой составляла всего 3 очка. Разумеется, победа в турнире лучше бронзы, но подняться на третье место с 11-го тоже неплохо. В розыгрыше Кубка Сливочные продемонстрировали стабильность, снова не выйдя в четвертьфинал. На этот раз их не пропустил туда Атлетик из Бильбао, выигравший дополнительный третий матч со счетом 3-1. Следующий сезон начался для Реала хорошо, как принято выражаться, с заявкой на победу. Обыграв Севилью со счетом 4-2, Сливочные проиграли Депортиво Ла Коруньо 3-0, а затем до 11 декабря не потерпели ни одного поражения. Жаль, что выдержать подобный темп до конца чемпионата не удалось. В конечном итоге Реал с 31 набранным очком и более плохой разницей мячей, чем у Валенсии, оказался на четвертом месте. Зато в розыгрыше кубка Сливочным удалось дойти до полуфинала, где они проиграли команде клуба «Реал Вальядолид с общим счетом 3-5. Сноска. «Реал Вальядолит». «Реал Вальядолид. CF» — испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города и одноименной провинции в автономном сообществе «Кастилья-Леон», основанный в 1928 году. В настоящее время выступает в Ла-лиге. Примечательно, что в чемпионате одна встреча между командами закончилась в ничью, а во второй, завершивший турнир, сливочные победили со счетом 4-1. Уже по одному этому можно судить о том, что игра команды стабильностью не отличалась. Майкл Киппинг считал, что он справляется неплохо. Клуб перебрался в верхнюю часть турнирной таблицы Ла Лиги, и вылет в секунду ему не грозит. У Сантьяго Бернабео по этому поводу было иное мнение. Президенту хотелось трофеев. На этой почве между Бернабео и Кипингом начались трения, которые усугублялись авторитарным характером президента и независимым характером тренера. Надеясь заручиться поддержкой общественности, Киппинг забыл о том, что грязное белье стирают дома, и сделал несколько публичных заявлений, которые не понравились Бернабеу и всему совету директоров в целом. Сноска. Смысл этого испанского выражения аналогичен русскому «не выносить ссоры за избы». Судьба его буквально висела на волоске, но подходящей замены у Бернабеу на примете не было – поэтому киппинг остался на сезон 1950 51 годов и вполне мог довести команду до его завершения, если бы не три резонансных поражения, которые потерпели сливочные в начале сезона. 17 сентября 1950 года Реал проиграл команде Сосъедада со счетом 2-6, а 24 сентября Барселоне со счетом 2-7. Сказать, что болельщики и руководство клуба были возмущены, означает не сказать ничего. Последней каплей, переполнившей чашу президентского терпения, стал проигрыш Карунье со счетом 0 22 октября. После этой игры Майкл Киппинг был уволен, а его место занял Бальтасар Альбенис, назначенный по принципу «за неимением лучшего». Ситуация с тренерами в то время была тяжелой – Впрочем, и сейчас она остается такой же. Все хорошие специалисты при делах, а о тех, кто не при делах, толку мало. Альбенис продержался недолго, до следующего резонансного поражения. 0-4, которая 4 марта 1951 года нанесла сливочным Севилья. На этот раз Барнабео смог найти кандидата, который выглядел весьма подходящим. Уругвайца Эктора Скороны прежде возглавлявшего команду клуба «Миллионариус» из «Богаты». Сноска. «Миллионариус» – «Азуль и Бьянко Миллионариус Футбол Клаб С.А.» Колумбийский профессиональный футбольный клуб из столицы страны, города «Богаты», основанный в 1937 году. Выступает в премьере «А» высшем футбольном дивизионе Колумбии, который не покидал с момента основания турнира в 1948 году. Является одним из наиболее титулованных клубов страны и всей Южной Америки. Скорона начал работать с миллионерами, когда они были любительской командой. Привел их в профессиональный спорт и уехал в Мадрид, чтобы тренировать команду Реала. Сноска. Слово «миллионариус» переводится с испанского как «миллионеры». С 1917 по 1939 год Эктор играл в «Нападении». В составе сборной Уругвая он четырежды выигрывал чемпионат Южной Америки в 1917, 1923, 1924 и 1926 годах. И дважды завоевывал золотую олимпийскую медаль в 1924 и 1928 годах. Под руководством Скороны команда Реала закончила чемпионат Ла Лиги на девятом месте – И в тот раз это был хороший результат, поскольку в марте 1951 года создавалось впечатление грядущего вылета в секунду. Уругвайц прижился в английском клубе гораздо лучше англичанина. Сказывалась схожесть менталитетов. Но дальше вывода команды в верхнюю часть турнирной таблицы он продвинуться не смог. Не все знаменитые тренеры добиваются значимых результатов с самого начала. Могут подумать сейчас некоторые слушатели, вспомнив Алекса Фергюсона или Джованни Тропаттони, который во время работы с Миланом ничем особым себя не проявил, зато в Ювентусе добился поистине невероятных успехов. Сноска. Джованни Тропаттони, 1939 Итальянский футболист, игравший в защите и футбольный тренер. За 10 сезонов пребывания Тропаттони в знаменитом туринском футбольном клубе «Ювентус» команда клуба 6 раз становилась чемпионом Италии, а также выигрывала Кубок обладателей Кубков УЕФА, Кубок чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. Но суть заключается в доверии к тренеру со стороны клубного состава. Кроме того, ситуация не располагала Сантьяго Барнабео к длительному ожиданию. Да и вряд ли он верил, что с короны сможет выстрелить после двух относительно неудачных сезонов. Третье место в турнирной таблице сезона 1951-1952 годов было совсем не тем, чего хотелось бы Бернабео после завоеванных в 1946 и 1947 годах Кубков Испании. Серьезной проблемой основного состава сливочных Помимо отсутствия победоносного тренера, было отсутствие капитана, который сумел бы сплотить команду и повести игроков за собой к победам. От капитана зависит очень многое. Достаточно вспомнить Бобби Чарльтона из Манчестер Юнайтед, Тони Адамса из Арсенала, Пауло Мальдони из Милана или Карлоса Пуйоля из Барселоны. Ах! Как не хватало Сливочным в середине прошлого века кого-то из таких лидеров с большой буквы? В сезоне 1953 54 годов команду Сливочных возглавлял другой уругваец Энрике Фернандес Виола, отличившийся вскоронное наличием каталонских корней. Фернандес отыграл 10 сезонов в качестве нападающего. Его игровую карьеру оборвала гражданская война, которую он встретил в Барселоне. В 1946 году Фернандес стал тренером. На протяжении одного сезона он возглавлял команду Уругвайского Националя. И знатоки оценят это. Сноска. Националь. Клуб Националь де Футбол. Уругвайский профессиональный футбольный клуб из города Монтевидео, являющийся одним из самых титулованных клубов страны и всего мира. «Националь» был образован в 1899 году в результате слияния команд клубов «Уругвай Атлетик» и «Монтевидео». Выступает в уругвайском премьере. На сегодняшний день в активе клуба 49 побед в национальном чемпионате и еще около 20 футбольных трофеев. С 1947 по 1950 год Фернандес был главным тренером Барселоны. и с ним Синегранатовые дважды выиграли чемпионат Ла Лиги в 1948 и 1949 годах. Можно представить, как радовался Сантьяго Бернабео, заболучив столь крутого тренера. Фернандес оправдал доверие. Если в прошлом сезоне Сливочные заняли в чемпионате третье место после Барселоны и Валенсии, то в 1954 году они стали чемпионами Ла Лиги, После 21-летнего перерыва. Ура! Ура! Ура! Правда, выигрыш турнира чаще связывают не с именем Фернандеса, а с двумя ценнейшими игроками, пополнившими команду сливочных перед началом того славного сезона. Первым был великий аргентинец Альфредо Ди Стефано, прозванный за свою стремительность «белокурой стрелой». С 2000 года и до своей кончины, наступившей в середине 2014 года, он был почетным президентом клуба «Реал Мадрид». А сливочные, надо сказать, не разбрасываются почетным президентством налево и направо. Его действительно нужно заслужить. Особенно с учетом обстоятельств, о которых будет сказано ниже. Профессиональную карьеру Ди Стефана начинал в славном Буэнос-Айресском клубе «Ривер Плейт» в молодежную команду которого он пришел в 1943 году. Сноска River Plate Клаб Атлетика Риверплейт. Плейт, Аргентинский спортивный клуб из города Буэнос-Айрес, наиболее известный благодаря выступлениям своей футбольной команды. Основан в 1901 году, является одним из наиболее титулованных клубов страны. Футболисты клуба 36 раз становились чемпионами Аргентины, что на сегодняшний день является национальным рекордом. Риверплейт занял девятое место в списке лучших футбольных клубов 20 века по версии FIFA. Выступает в аргентинской примере, которую покидал лишь однажды, в 2011 году. Но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. В 1949 году Ди Стефано перешел в Миллионариос, где его и приметил Сантьяго Бернабео, которому удалось перехватить перспективного игрока буквально под носом у Барселоны, в которую тот собирался перейти. В первом же своем сливочном сезоне Ди Стефано с 27 забитыми голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи. За Реал он сыграл 11 сезонов и забил... 216 голов в 282 официальных матчах. Перехват Ди Стефана стал своеобразной местью синегранатовым за аналогичный случай двухлетней давности, когда скаут Барселоны Пепе Самитьер заполучил в команду знаменитого венгерского нападающего Ладислао Кубалу, который уже успел ударить по рукам с Сантьяго Бернабеу. Мне всегда нравилась полосатая форма, сказал Кубала, объясняя свой выбор. Впрочем, согласно другой версии, Кубала и Бернабеу не смогли договориться по причине того, что Кубала настойчиво предлагал в тренеры своего Шурина, Фернандо Даучика, а Дон Сантьяго не хотел заключать контракт с подобным обременением. Вторым ценным приобретением 1953 года стал полузащитник Франсиско Хенто Лопес, более известный как Пако перешедший в Реал из клуба Racing Santander, Хенто стал единственным футболистом, завоевавшим 6 кубков европейских чемпионов УЕФА, причем в составе одной команды. За Реал он выступал до 1971 года, в котором завершил свою игровую карьеру. Пако Лопес – одна из легенд клуба, но в далеком 1953 году это был лишь классный полузащитник, на которого президент Бернабеу возлагал большие надежды. Кстати говоря, в 1954 году Реал выиграл чемпионат Ла Лиги с 40 очками, в то время как занявшее второе место Барса набрала только 36 очков. 17 побед при 7 поражениях и 6 ничьих. Вот тот результат, которого много лет ждали болельщики. Ждали и дождались. Жаль только, что в борьбе за кубок сливочных выбили из полуфинала синие-гранатовые с общим счетом 2-3. Но в итоге трофей в третий раз достался Валенсии. Энрике Фернандес явно не пришелся к двору, потому что, несмотря на победу в чемпионате, по окончании сезона Сантьяго Бернабеу заменил его на уже упоминавшегося выше Хосе Вильялонгу Льоренте известного президенту клуба по совместной службе в армии во времена Гражданской войны. Вилья Лонга никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, и современные знатоки непременно удивились бы такому выбору президента клуба. Но, как уже было сказано, в те годы требования к главным тренерам были не такими, как сейчас. А кроме того, Хосе Вилья Лонга показал себя «человеком на своем месте». В 1957 году он привел команду Сливочных к очередной, пятой по счету победе в национальном чемпионате и дважды завоевал с ними Кубок Европейских чемпионов в 1956 и 1957 годах. Сноска. Ныне этот ежегодный международный турнир, проводимый Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, среди клубов высших дивизионов, называется Лигой Чемпионов. Кроме того, под руководством Вилья Лонги в 1955 и 1957 годах сливочными были завоеваны два латинских кубка. Этот турнир, успевший забыться к нашему времени, был основан в 1949 году футбольными федерациями Франции, Италии, Испании и Португалии и проводился до 1957 года. А после ухода из Реала Вилья Лонга работал с командой мадридского атлетика и сборной Испании, что с хорошей стороны характеризует его как тренера. Работа со сборной страны – своеобразный знак качества для тренера. Абы кому такое не доверят? К месту можно вспомнить слова знаменитого итальянского тренера Ариго Сакки. «Чтобы стать хорошим тренером, не обязательно быть футболистом, ведь чтобы стать хорошим жокеем, не обязательно до этого быть лошадью». Сам Сакки, кстати говоря, в молодые годы играл несколько лет в качестве защитника. Тем не менее, при всей своей профессиональной состоятельности и, несмотря на давнее знакомство с Сантьяго Барнабео, по окончании сезона 1956 57 годов Хосе Вилья Лонго передал свои полномочия аргентинцу Луисо Антонио Карнилье, отыгравшему 22 года в качестве нападающего, прежде чем заняться тренерской работой. Впрочем, по поводу Вилья Лонги бытует мнение, будто он был всего лишь проводником идей, выдвигаемых Сантьяго Барнабео. Мол, отчаявшись найти хорошего тренера, Дон Сантьяго решил заняться командой лично, но для этого ему был нужен помощник. Полномочный представитель на футбольном поле. Каковым и стал Вилья Лонга? Когда же президент понял, что исчерпал весь свой тренерский потенциал, то заменил Вилья Лонгу на самостоятельного Корнилью, а набравшийся опыта Пепе двинулся дальше по тренерской стезе и стал тренировать мадридский Атлетико. Сноска. Пепе. Уменьшительное имя от Хасе. Как вариант, Бернабеу решил, что звездную команду, берущую по несколько трофеев за сезон, должен возглавлять именитый тренер – И потому поспешил избавиться от Вильялонги. Но вне зависимости от мотивов и предпосылок, руководитель команды сменился в очередной раз. 1957 год стал годом подведения итогов. Сантьяго Барнабео возглавлял Реал Мадрид на протяжении 14 лет. За это время "Сливочные" выиграли три национальных чемпионата, завоевали два кубка Испании, кубок Эвы Перон, два кубка европейских чемпионов. Два латинских кубка и два малых кубка мира. О последнем трофее выше не упоминалось, и пора исправить это упущение, а заодно и рассказать немного его историю. Малый кубок мира разыгрывался в Венесуэле с 1952 по 1957 годы. Этот футбольный турнир считается одним из предшественников клубного чемпионата мира и межконтинентального кубка. В разные годы в нем участвовало от двух до четырех клубов из Европы и Южной Америки. В 1952 году команда Реала отправилась в Венесуэлу вместо Барселоны, победившей в чемпионате Ла Лиги и Кубка Испании, потому что сине-гранатовые не хотели пропускать розыгрыш латинского кубка, который тоже выпал на июль 1952 года. Кроме Реала, в турнире приняли участие бразильский Ботафого и два колумбийских клуба – Мильянариос и Ла Селле. Сноска первая. Ботафого. Ботафого де футбол и Регатас. Бразильский профессиональный футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро, основанный в 1894 году. Является одним из самых титулованных клубов Бразилии. Выступает в серии А. В высшем футбольном дивизионе страны. Сноска 2. Ласаль. Ласаль Футбол Клаб. Колумбийский профессиональный футбольный клуб из Каракаса, основанный в 1926 году. В настоящее время выступает в колумбийской примере. Выиграв две игры из 6 и 4, сыграв в ничью, сливочные выиграли турнир, опередив по разнице мячей команду Ботафого. Большого значения эта победа не имела, но трофеи никогда не бывают лишними, разве не так? В 1956 году сливочным пришлось оспаривать кубок у португальского Порту, итальянской Ромы и бразильского клуба Васко да Гама из Рио де Жанейро. Сноска первая. Порту. Футбольный клуб де Порту. Португальский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1893 году и являющийся одним из самых титулованных клубов страны. Выступает в премьера лиги, высшем футбольном дивизионе Португалии, вместе с лиссабонскими клубами «Бенфика» и «Спортинг» входит в большую тройку элитных футбольных клубов Португалии. Сноска вторая. Рома. Ассоциаzione Sportiva Рома – Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, основанный в 1927 году в результате объединения трех местных команд. Роман, Альба Аудаче и Фортитуда Про-Рома. За исключением сезона 1951-1952 годов выступает в серии А в высшем футбольном дивизионе Италии. Сноска третья. Регатный клуб «Васко-да-Гама» Клуб де Регатас «Васко-да-Гама» Бразильский спортивный клуб из Рио-де-Жанейро, названный в честь знаменитого португальского мореплавателя «Васко-да-Гамы», открывшего морской путь в Индию через южную оконечность Африки. Основан в 1898 году, наиболее знаменит выступлениями своей футбольной команды, в настоящее время выступающей в бразильской серии А. С четырьмя победами, одной ничьей и одним поражением со счетом 1-2 от Ромы команда «Реала» завоевала трофей, который в следующем году перестал разыгрываться, чтобы позднее вернуться под названием трофея города Каракас, который сливочным завоевать не удалось. Сноска В розыгрыше 1963 года принимали участие команды клубов «Реал Мадрид», Порту и Сан-Паулу из одноименного бразильского города. Бразильцы взяли кубок, а сливочные заняли второе место. 18 марта 1957 года стадион сантьяго барнабео оказался озаренным небесным сиянием. То была новая система освещения, значительно превосходившая по мощности освещение других стадионов мира. Сливочные отпраздновали это событие победой над командой бразильского «Ресифа» со счетом 5-3. Сноска. Спорт «Ресифи». Спорт-клаб «Доресифи». Бразильский профессиональный футбольный клуб из города Ресифи, штат Пернамбуку. Основанный в 1905 году и являющийся одним из самых титулованных клубов в Бразилии в настоящее время выступает в серии «Б» – втором футбольном дивизионе страны.